Глава сорок седьмая. Сидеркрик, Невада. Четверг, первое августа 2024 года. Эрик бросился к пассажирскому сиденью и забрался в машину Слоан. Шины разбрасывали гравий, когда она выезжала задним ходом на подъездную дорожку и вводила Эрика в курс дела. Марго Грей. Это ее настоящее имя. Вэнди Даунинг псевдоним. Но почему она призналась тебе или собирается признаться мне? Что вообще происходит? Чувство вины. Из того, что она мне рассказала, Марго Грей было всего двадцать три года, когда в закусочной, где она работала официанткой, к ней подошел мужчина с предложением, от которого она не смогла отказаться. Мужчина сказал ей, что он адвокат и что он нуждается в ее помощи в деле об убучерении. Гай Минендос, Гай Минендос. Он сказал, что ему нужно преодолеть бюрократическую волокиту, чтобы побыстрее передать маленькую девочку паре, которая хотела ее удочерить. Марго нужны были деньги, и она решила не задавать лишних вопросов. Когда недавно выяснилось, что малышка Шарлотта вернулась, и что полиция разыскивает женщину по имени Венди Даунинг, она, наконец, все поняла. «Эта дама тебя выследила?» «Да, в подкасте, который она слушает, упоминалось, что я сейчас в Сидор-Крик, знакомлюсь с семьей Марголис. Она нашла меня, взломав базу данных VRBO. И сейчас она в твоем доме?» «Нет, я оставила ее ждать в гостинице Сидор-Крик-Инн. Подумала, что мой дом вот-вот окажется под осадой репортеров. Я убедила ее оставаться на месте, пока я не найду тебя. Она очень нервничает. До нее дошло, что признание своей роли в моем похищении, вероятно... Может навлечь на нее неприятности. Так и будет, если только она не приведет нас к Гаименедосу и не поможет выяснить, что случилось с твоими биологическими родителями. Тогда вероятно для нее найдется сделка. Слон кивнула. Не уверена, что она знает больше, чем рассказала мне. Гаименедос понимал, что делал. Он выбрал Марго, потому что она была легкой добычей, и похоже, этот парень следил за ней все последующие годы. Она сказала, что каждые пару лет он либо звонит ей, либо появляется, чтобы проверить, как она, дает ей денег и убеждается, что ей ничего не нужно и что она ни о чем не беспокоится. Она поддерживала с ним связь в последнее время, похоже на то. Она дала мне номер его мобильного, надеюсь, это поможет нам найти этого парня. Эрик кивнул. Мой офис сможет отследить номер. Позволь мне сначала поговорить с ней. Слон миновало предгорье и въехало в город. Она проехала мост Луи-Булат и свернула на парковку гостиницы. Ее желудок сжался. «Черт!» «Что случилось?» «Ее машины нет. У нее старенькая Мазда, и мы припарковались прямо здесь. Теперь ее нет». Слон встала на том же месте, где чуть раньше оставила машину Марго и, выходя из автомобиля, достала из кармана ключ-карту. Они с Эриком пробежали через стоянку, Вошли в гостиницу и поднялись на лифте на третий этаж. Слон оглядела длинный коридор, подходя к номеру триста три. Она открыла дверь и вошла. Пусто. Марго! Марго? Эрик проверил ванную. Никого. Слон подошла к изножью кровати, где в последний раз видела женщину. Марго Грей исчезла. Прошлое. Сидер Криг, Невада. В、воскресенье, 2 июля 1995 года, за два дня до. Сэнди Стаммс свернул на подъездную дорожку и остановился перед своим домом. Он открыл багажник и вынул длинную сумку с винтовкой, которую забрал в управлении шерифа округа Харрисон. После визита к Тому Куину он придумал план и потом кое-кому позвонил по дороге. Войдя в дверь, он проверил время. шестнадцать ноль пять гость прибудет в пять и Сэнди надеялся, что мужчина последует указаниям и приедет один. У тактического решения организовать встречу в своем доме были сильные и слабые стороны. Дом находился в уединении у подножия холмов и не было ни малейшего шанса, что кто-нибудь увидит двух мужчин, встретившихся там. Кроме того, это его участок, и он хорошо знал местность. Если все обернется плохо, у него будет хотя бы это преимущество. Минус, конечно, заключался в том, что он приглашал врага к себе, тем самым выдавая местонахождение родового гнезда. Секрет тщательно хранимый с тамусом с тех пор, как его отец стал шерифом округа Харрисон десятилетиями ранее. Он достал из холодильника гейтер-рейд и направился наверх с винтовкой через плечо. Сэнди открыл окно в главной спальне, перешагнул через подоконник, пока его ботинок не коснулся черепицы крыши, а затем вылез наружу. Он взобрался на А-образную крышу и, достигнув кирпичного дымохода, занял наблюдательную позицию. Он мог видеть всю долину целиком и Сидеркрик вдалеке. Дорога, которая проходила за домом и примыкала к ущелью, находившемуся в непосредственной близости от его участка, была как на ладони. Со своего поста на крыше Сэнди также мог видеть деревянный мост, перекинутый аркой над рекой, единственную дорогу к его дому. Сэнди достал винтовку из мягкого чехла и установил ее на сошку на верхушке дымохода. Он проверил местоположение и отрегулировал фокус так, чтобы визирная сетка была направлена на начало моста. Подняв бинокль, висевший у него на шее, шериф навел его на мост и стал ждать. Спустя тридцать минут в поле зрения появился автомобиль. БМВ медленно пересек мост и свернул на подъездную дорогу. Сэнди еще минуту держал бинокль, наведенным на мост, выискивая незваных гостей. Они не появились. Шериф снова повернулся к домохода, двигая винтовку и одновременно прикладываясь к оптическому прицелу, он настроил прицельную сетку, чтобы сфокусироваться на длинной подъездной дорожке, которая вела от шоссе. Когда машина замедлила ход, а затем свернула на подъездную дорожку, Сэнди навел перекрестие прицела на лобовое стекло со стороны водителя. Сэнди держал Престона Морголиса под прицелом. Сидер Крик, Невада, воскресенье, 2 июля 1995 года, за два дня до. Ты один, крикнул Сэнди. Это заставило Престона оглянуться в поисках источника. Отвечай на вопрос. Да, ответил тот. Один. Оставайся на месте и не двигайся, понятно? В чем дело, шериф? Сэнди не ответил. Он оставил винтовку на верхушке трубы и спустился по крышах сараю. Он запрыгнул на верхушку сарая и поспешил к той стороне, где ранее установил лестницу. Спустившись на землю, вытащил из кабуры глок и поспешил к стене дома. Выглянув из-за угла, он увидел Престона Марголеса на том же месте подъездной дорожки и вышел на открытое пространство. Когда Престон увидел вооруженного Сэнди, он поднял руки. «Что за черт, Сэнди? Открой багажник!» «Что?» «Открой!» «Я один, Сэнди. Как ты думаешь, кого, черт возьми, я мог привезти с собой?» «Делай, что говорят!» Престон подошел к задней части БМВ и открыл багажник. Сэнди обошел вокруг и, держа пистолет наготове, потом подошел к двери со стороны пассажирского сиденья и открыл ее. Никого. Доволен? Усмехнулся Престон. Уж прости, что я доверяю Марголесам настолько, насколько они этого заслуживают. Сэнди убрал пистолет в кобуру. Где мы, черт возьми, находимся? В охотничьем домике моей семьи. Зачем ты заставил меня проделать весь этот путь? Потому что кто-то пытается обвинить твою жену в убийстве Бейкера Джонси, и мне нужна твоя помощь, чтобы выяснить, кто за этим стоит. Сидер Криг, Невада, воскресенье, 2 июля 1995 года, за два дня до. Сэнди видел два варианта развития событий, когда продумывал план по вербовке Престона. Первый. Престон не имеет никакого отношения к убийству Бейкера Джонси и сделает все возможное, чтобы защитить Эннабелли. Второй. Престон, как юрист Марголес энд Марголес, имеет полный доступ к файлам и информации, которые могли бы помочь Сэнди выяснить, кто такой Гай Менендес. «Хочешь пиво?» – спросил Сэнди, когда они вошли в дом. «Может, найдется виски, и каждый день на меня наставляют пистолет». Сэнди жестом указал Престону на кухонный стол и предложил ему присесть. Он налил в стакан Джеймсон и достал из холодильника пиво. Затем сел на табурет рядом с Престоном и пододвинул ему виски. Престон сделал большой глоток. — Хорошо, шериф, давай с самого начала. — Кто-то из Марголисон Дмарголис -Марголис убил Беккера Джонси! Сэнди отхлебнул пиво. — Что? Сэнди кивнул. «Марвин Манн, следователь Бейкера, разыскал меня несколько дней назад, чтобы рассказать интересную историю. Бейкер наткнулся на доказательства финансового мошенничества внутри вашей юридической корпорации, отмывание денег, растрата, незаконное присвоение средств и многое другое. Бейкер нанял своего доверенного следователя, чтобы тот помог выяснить, кто был замешан в этом деле, и передал Марвину стопку документов. На следующий день Бейкер был мертв». Он стал жертвой аварии. «Марвин Манн пришел ко мне и поделился подозрениями, что смерть Бейкера не была случайностью. Он передал мне все документы, которые ему доверил Бейкер, и я попросил знакомого финансиста взглянуть на них. В вашей конторе творятся очень темные дела. Бейкер Джонс о них пронюхал и был убит». «Кто?» – изумился Престон. «Кто замешан в этом мошенничестве?» «Я не знаю, кто замешан, поэтому я и пригласил тебя сюда». И я надеюсь, что ты-то сможешь разобраться в этом, раз у тебя есть доступ к файлам кампании, если я поделюсь с тобой своей информацией». Что ты узнал? Сэнди подошел к шкафчику над холодильником и достал несколько страниц из папок, которые передал ему Марвин Манн. Это были копии, поскольку оригиналы по-прежнему хранились в банковской ячейке Врина. «Вот кое-что из того, что Бейкер собрал в конторе. Это лишь пример документов, которые он дал Марвину». Престон просмотрел несколько страниц. Если это только часть того, что нашел Бейкер, то где остальное? Спрятано в надежном месте до поры до времени. Больше ничего не скажу, пока не буду уверен, что ты собираешься мне помочь. Расскажи, что там выяснил твой финансист, буркнул Престон. Сэнди попытался изложить сложную схему мошенничества внутри Марголес и ДМарголес. Престон снова пролистал документы. Ни на одной из этих страниц нет имен, тут везде анонимные подставные компании и номера счетов. Во всех документах фигурирует только одно имя — Гайми Нендес. Кто? Гайми Нендес. В компании нет человека с таким именем. Сэнди кивнул. Это я уже понял. Скажи мне, какое отношение все это имеет к моей жене? Сэнди сделал глоток пива. Это была подстава, Престон. Кто-то убил Бейкера, а затем обставил все так, будто его сбила машина Аннабель. Зачем? Вот тут я знаю не больше твоего. Но вот что я думаю. Твоя семья имеет влияние практически повсюду в округе Харрисон и на большей части Невады. Офис судмедэксперта округа Харрисон находится в ведении твоей семьи, и этот офис буквально выкрал тело Бейкера из Рина глубокой ночью и провел собственное вскрытие. Подобный беспредел происходит только в том случае, если кто-то решил вмешаться в ход расследования, и когда вот такое вмешательство случается в наших местах, на нем обычно остаются отпечатки пальцев Марголисов. Престон развел руками. Очевидно, я тут и не пределах. Поэтому-то ты и сидишь здесь. Мне нужна твоя помощь. Нужно выяснить, что произошло. В отличие от эксперта округа Харрисон. Бюро судебно-медицинской экспертизы Эврина пришло к совершенно иным выводам о причинах смерти Бейкера Джонссе. В Харрисон утверждают, что официальной причиной смерти Бейкера стала травма головы, полученная во время аварии. Врина же, что его ударили по голове бейсбольной битой. Итак, насколько я могу судить, кому-то не понравилась идея, что орудие убийства в деле Бейкера бейсбольная бита. И этот кто-то? Предпочел в качестве официальной версию смерти Бейкера Джонсси под колесами машины Анабель. Позволю уточнить, ты хочешь сказать, что моя жена больше не подозревается в смерти Бейкера? Нет, пока я веду расследование. Что от меня требуется? Мне нужно, чтобы ты выяснил, кто стоит за махинациями в Марголис-Анд-Марголис. Думаешь, что ответ скрывается где-то в этих файлах? Уверен? Престон отодвинул виски и встал. Я их просмотрю. Когда? Прямо сейчас. Сидер Крик, Невада, воскресенье, второе июля 1995 года, за два дня до. Рестон дождался наступления темноты, чтобы пробраться в офис Марголиса и Марголис. Несколькими часами ранее он наблюдал, как уборщики выходили из здания. загружали свои фургоны и выезжали со стоянки, подготовив безукоризненно чистые офисы к понедельнику. Он выпил кофе, чтобы не терять бдительности, и принялся дожидаться удобного момента. Когда к полуночи он убедился, что здание опустело и в нем не осталось даже молодых энтузиастов, он вылез из машины и проник внутрь через заднюю дверь. Его офис находился на третьем этаже, он сразу сел за письменный стол и включил компьютер. Компания следила за передовыми технологиями и за последние два года оцифровала все свои файлы. Марголесонд Марголес годами пользовалась внутренней электронной почтой, но теперь активно погружалась в новую цифровую эпоху. Престон был одним из молодых юристов, поощрявших переход к цифровке файлов и электронным записям, так что руководил переходом корпорации к технологической эре. Поэтому он был хорошо знаком с внутренним устройством корпоративной базы данных и даже не будучи партнером, имел доступ к любой информации. Спустя тридцать минут он вышел на слет Гая Минендоса. Однажды, взяв слет, Престон его больше не терял. Он долгие часы рылся в корпоративных файлах, глубоко погрузившись в финансовые отчеты. Следы были хорошо заметны. Ленивый сотрудник или случайный наблюдатель мог и не заметить имеющихся несоответствий, но Престон, вооружившись информацией, полученной от шерифа Стамоса, знал, что и где искать, поэтому он легко нашел необходимые ниточки. Мошенничество и кража были настолько очевидны, что Престон удивился, что все это так долго оставалось незамеченным. Если только, подумал он, кто-то наверху не был частью этого. Он опустошил целый кофейник и продолжил поиски. Он провел всю ночь, изучая файлы и распутывая паутину махинаций. Около четырех утра, когда его стол был завален компьютерными распечатками, в которых подробно описывались финансовые махинации и способы их сокрытия, он, наконец, наткнулся на компромат. «Сукин сын!» – прошептал он, вставившись в экран компьютера, налитыми кровью глазами. Несмотря на поздний час, он снял трубку с телефона на столе и набрал номер Сэнди. Шериф ответил после первого гудка. Нашел что-нибудь? Все, сказал Престон. Я знаю, кто ворует деньги.